Глава 23. Стоять рано утром в холле его дома в пижаме и провожать ему было максимально странно. Это не укладывалось в моей голове и стучало в мозгу крохотными молоточками. Сама ситуация оказалась мне дикой и нереальной. А когда он поцеловал меня, мягко подев подбородок пальцами, долго, нежно и совершенно умопомрачительно, а потом, погладив жалобно мяукающую кошку, между большими ушами ушел. Я еще какое-то время простояла на месте, словно зависнув в ступоре, затем тряхнула головой, сгоняя из себя все эти ощущения. — Ну что, инопланетянка? — улыбнулась я в Эспар, понуро усевшаяся у входной двери, сама не заметив, как переняла у лейма привычку разговаривать с ней. — Попробуем как-то вместе. Пойдем, покормлю тебя. Та фыркнула и демонстративно отвернулась. «Ой, ну и пожалуйста!» Расмеявшись, я направилась в ее комнату, которая была даже больше, чем мое первое съемное жилье, насыпала корм в металлическую миску на высокой подставке и, вызвав такси, пошла одеваться, зная, что ждать придется долго. День на стройплощадке прошел спокойно. Кайла с удивлением оторвался от подготовки своего рабочего места когда я нарисовалась у его ангара с поднятыми роль ставнями, но против моего присутствия ничего не имел, угрюмо рассказывая мне особенности работы с цепной бензопилой, которая, по его непоколебимому мнению, режет точнее, чем электропила. В руки я ее, конечно, взять не решилась, боясь не только что-нибудь испортить, но и покалечить, или Кайла, или себя саму. Но, усевшись на одной из бревен, с интересом наблюдала, Затем, как Кайл работает, думая о том, что, когда Леем вернется, я попрошу его научить меня пользоваться этой опасной штуковиной. С ним-то я уж точно не смогу сделать что-нибудь не так. Вечером, как бы я ни старалась с легкостью относиться к возвращению в, по сути, чужой дом, утренние эмоции снова вернулись, усиленные тоской по Леему. Я не видела его всего лишь день, а мне уже жутко не хватало его общества, Голоса, улыбки теплоты в глазах. Поэтому я всячески растягивала обыденные домашние дела, чтобы хоть как-то отвлечься. А поднявшись в спальню с кружкой чая, обнаружил на телефоне новое сообщение, и сердце в груди сделало кувырок. «Привет, детка!» Мы наконец-то добрались до гостиницы, а сумасшедший снегопад долго кружили над аэропортом. Ради интереса весь полет наблюдал за стюардессами. Можешь говорить что угодно, но у тебя адская работа. Так и не нашел, что в ней может нравиться. Одна сплошная нервотрепка, не говоря уже о том, что вы все время на ногах. Я улыбнулась, представив его хмуро сдвинутые брови. Ну да, как будто он весь день с комфортом сидел в офисе. Кто бы говорил. Ладно, в этом наша с тобой работа похожа. Лем вставил сумасшедший смайлик. Как прошел твой день? Все бревны на площадке перепилила. Вес хорошо себя ведет. Я закусила губу, начиная набирать ответ, но потом стерла его и просто нажала на звонок. Не хотел я переписываться. Не нужно было услышать его. Привет. Лейм поднял трубку практически сразу, а по моей коже разошлись волны долгожданного тепла. Я не притрагиваюсь к твоим драгоценным бревнам, только смотрела а с веспор мы обходим друг друга стороной. Но, по крайней мере, она не отказалась от еды, съела все, что я положила. Это хорошо, значит, не все потеряно. Сомневаюсь. Я хмыкнула в кружку, делая глоток ароматного чая. Но мне хватает и того, что она больше не царапается и не портит мою одежду. Она этого и не сделает. Но если вытворит что-то, что тебе не понравится... Просто надави на нее интонациями, покажи свое недовольство, голосом, не силой. И она запомнит, что так делать нельзя. Я не ты. Вряд ли это сработает. Ну, не с первого раза, конечно. Лембор хатисто рассмеялся, и мне захотелось прижаться к нему, чтобы ощутить, как при этом вибрирует его грудь. Черт, да просто оказаться в его горячих объятиях и вдохнуть запах. А как там вторая моя кошечка? Его голос зазвучал тише и глубже, обволакивая меня спокойствием, умиротворением. Его какой-то особенной грубоватой нежностью, словно ли провел костяшками пальцев по моей щеке. Нашла чем занять свой вечер? Если ты обо мне, то я поужинала под какой-то дурацкий сериал, попыталась согреться в душе и собралась завернуться в плед. И, не знаю, побродить по дому. Звучит тоскливо. — Да нет, вроде ничего. Я пожала плечами, не желая раскрывать ему свои чувства. Они были только моими. Забудь про плед. Надень какой-нибудь мой свитер и забирайся в кровать. Мягко скомандовал Лием, и у меня внутри что-то дрогнуло, отзываясь на его слова. Но внутренняя вредина вдруг решила посопротивляться, хоть и не сильно уверенно. — Еще слишком рано, чтобы ложиться спать, только девять. Я этого и не предлагал. В трубке снова раздался его тихий, похожий на урчание большого кота смех. — Давай, детка, свитер, кровати поболтаем. — Тогда тебе придется подождать. Поднявшись с дивана, я нашла в шкафу его вчерашний роллинг и, свою футболку, надела его на голое тело, блаженно жмурясь от коснувшегося носа запаха. А забравшись под одеяло, снова поднесла телефон кух. Я здесь. Справа от кровати у самого пола есть выключатель. Потянувшись, я нащупала его, и свет погас не только во всем доме, но и на улице, где раньше всегда светилось несколько фонарей. А теперь ляг на спину. Я перевернулась, и мой взгляд уперся в панорамное окно, за которым звезды на ночном небе стали ярче и как будто ближе. Прожив здесь почти неделю, Я еще никогда не видела их вот так, не обращала внимания. По ночам мы обычно были увлечены другим. — Это волшебно! — прошептала я, не отрываясь от подмигивающих огоньков над покрытыми снегом еловыми макушками. — А ты? Что делаешь ты? — То же самое, валяюсь в кровати. У нас здесь уже одиннадцать. — И что, тоже в моем свитере? А я и не заметила пропажа. Лием хмыкнул, а я крепче сжала телефон. «Тебе завтра, как всегда, рано вставать?» Мне не хотелось отпускать его, но... «Успею выспаться. Мне не так уж много и нужно. Так что расскажи мне, какие планы на завтра?» Я не знаю, сколько мы проговорили, но слушая его глубокий, выдержанный голос с неторопливыми интонациями, окутывающий меня уютным коконом, я будто чувствовала его рядом пленительно, чарующе и очень спокойно. Ночь и разделяющие нас расстояние, стерли какую-то грань, незаметно подталкивая быть откровеннее и свободнее. И мне хотелось, чтобы он говорил, не замолкая, проникая куда-то в самую суть меня, погружая и меня саму в какой-то сказочный дурман. Знаешь, это так странно. Еще несколько недель назад я не мог подумать о таком. Неделю назад видеть тебя в своем доме. Засыпать с тобой в одной постели было непривычно. Теперь же. Теперь непривычно одному. Возвращайся скорее. Без тебя так холодно. Моя полея. Потерпи еще немного. Я буду рядом. В голове зазвучала назойливая трель. И я со стоном перевернулась в кровати, нащупывая телефон рядом с подушкой. Вот и надо было ему зазвонить, когда мне снился такой восхитительный сон. А теперь слова Ли ему скользали из памяти, растворяясь в рассеянном утреннем свете, просачивающемся сквозь плотно сомкнутые веки. Он же говорил что-то такое, невероятное такое. Я открыла глаза и медленно села в постели, кутая пальцы в рукава темно-синего роллинга все еще пахнущего терпко дымным ароматом. Будильник снова зазвонил, а отключив его, я обнаружила новое сообщение, пришедшее пару часов назад. На этот раз голосовое. — Доброе утро, детка! По комнате разнесся теплый тембр Лиэма, и я натянула ворот свитера на нос, в нем глупую улыбку. — Кажется, я вчера убаюкал тебя. Зато когда ты засопела мне в ухо и сам отключился, как по щелчку. Собираемся на объект. Там дремучий лес, возможно, будут перебои со связью. Так что? Лием, застройщик, звонил. Они ждут нас внизу. Раздался на заднем фоне приторный голос Хлои. А меня словно за волосы вытащили из блаженного небытия, ведь в памяти мгновенно всплыл наш разговор и ее заявление, о котором я успела напрочь забыть. Какого черта она делала в его номере? Или все-таки не в номере? Может, ресторан отеля где-то наверху, или они в каком-то офисе, или им вышел, чтобы написать мне. Спасибо, Хло, я почти готов, только найду ключ и спущусь. Произнес он куда-то в сторону, а потом заговорил чуть ближе, снова обращаясь ко мне. Мне пора. Вернусь в гостиницу, позвоню. Будь, пожалуйста, аккуратна. Сообщение закончилось, а мое сердце бухнуло где-то в горле. — Нет, эта зараза все-таки была в его номере с самого раннего утра. — Не сходи с ума! — лениво выдал голос разума. — Просто зашла сообщить о звонке клиента, она его помощница. Вот так просто зашла, без стука. Гневно раздула ноздри моя провокаторша, и я была с ней согласна. ну судя по всему, проснулся он задолго до ее прихода, раз уже был готов. Может, они уже успели обсудить какие-то рабочие вопросы у него. Не в коридоре же это делать. Да и он полночи проболтал с тобой по телефону. Вряд ли потом пригласил ее к себе. Хватит наводить панику. Тем более тебя это вообще не должно волновать. Или ты забыла о формате ваших отношений? Никто ничего никому не обещал. Никаких обязательств. Так что... Моя чувствительная мадам открыла рот, чтобы возразить, И я шикнул на нее, не готовая слушать эти парипалки в своей голове. Да еще и с самого утра. Ведь и правда, какого черта меня это вообще беспокоило? Он свободный человек и может делать, что хочет? Мне это совершенно не касается. Абсолютно. Точно. Вот только... Почему же так паршиво? Настроение в вмиг рухнуло куда-то глубоко под землю, к самому ядру. «Так, Полин, соберись!» Откуда вообще взялись эти глупости? Ну что ты, как маленькая влюбленная дурочка?» Уговаривала я себя, принимая душ, а моя внутренняя зазноба укоризненно цокла языком, но сказать больше ничего не решалась. Весь день я старательно отмахивалась от своих назойливых мыслей, но то и дело поглядывала на телефон, нервно проверяя, не сел ли он, ловит ли сеть, и не пропустила ли я звонок или сообщение а вернувшись домой, и сама написала ли ему. Но сообщение отображалось, как недоставленное. Неужели он все еще был в этом чертовом лесу? Или же... Ну да, давай, начни вести себя, как истеричка. Съязвило мое подсознание, я кое-как взяла себя в руки. Как и вчера покормила веспор, налила ей свежей воды, попробовала погладить, отдергивая руку от яростного шипения, и отправилась на кухню, чтобы сообразить что-нибудь на ужин. Но от одной мысли о еде желудок протестующе скрутила. Не могла я есть, когда переживала. А именно это я сейчас и делала. Потому что мне катастрофически необходимо было услышать Лиэма, убедиться, что этот вечер он снова проведет со мной, хоть и только по телефону, а не с этой. Поэтому, ограничившись только чаем, я поднялась в спальню, а когда раздался звонок моего мобильного, заставший меня на выходе из душа, подняла трубку, даже не посмотрев на номер. «Ну, как дела, крошка?» Хохотнул Натан мне в ухо, а я почувствовала себя малолетней идиоткой, зацикленной на своем первом мужчине. Форменное издевательство. Плюхнувшись на диван, я постаралась скрыть разочарование в голосе. «Хорошо». Собиралась посмотреть какое-нибудь кино и лечь спать. Хотя, скорее всего, меня выключат минут через десять после начала. «Работа на открытом воздухе и морозе выматывает?» В индонациях на том конце послышалась добрая издевка. До сих пор не могу поверить, что ты в это ввязалась. Не ты один, но это и правда интересно. Только не говори мне, что ты тоже увлеклась всеми этими бревнами, стамесками и прочей лабудой, которыми Лием мне несколько лет в колледже разъедал мозги. Притворно застонал нато, я рассмеялась. «Все может быть, не вижу ничего плохого». Кто бы сомневался. Этот фанатик кого угодно обратит в свою веру. Правда, я думал, что ты более крепкий орешек. Хотя подожди. Натан посерьезнел, а в его голосе проскочили нотки сомнения. Вы что же, получается, нашли общий язык? Желание прибить его к пропало? Я хихикнула, вспоминая, как на эмоциях после первой встречи с Ли высказала Натану все, что думала о них обоих об этой подставе с его стороны и единственном желании — убивать. Лейма за его бесячее поведение, а Ната за то, что не предупредил меня. Причем вряд ли он тогда понял и половину из того, что я прошипела в телефон, то и дело срываясь на родной язык, который он не знал. Но дождавшись, когда я выдохнусь, Натан только отмахнулся от меня, заявив менторским тоном. — Ты сама попросила, не говорить ничего о Лейме. — Вот я и не сказал. «Чертов адвокатишка, способный выкрутить любые слова так, как нужно было ему». «Пропала», – ехидно скривилась я в трубку. «Так что можешь не переживать, работенки мы тебе не прибавим». «Вот отлично», – Натан довольно усмехнулся. «Кстати, о работе. Я, собственно, поэтому и звоню. Есть несколько потенциальных покупателей на твой дом. Напиши свой график Барбаре» чтобы она смогла состыковать удобное для обеих сторон время для осмотра. «Конечно, я завтра же позвоню ей. С этим не будет никаких проблем. Я все равно живу у Лиема, и она может приводить покупателей в любое удобное время». «Где ты живешь?» Пораженно выпалил Над, а я прикусила язык. «Вот и нас же было такое ляпнуть!» Но разговор с ним как-то неожиданно меня расслабил, заставив на время забыть не только о своих переживаниях, но и о том, что о нас с Ли никто не должен был знать. «Нет, ты серьезно? Вы настолько наладили отношения? А как же твой Анри? Ли им вообще знает о нем?» «Знает и...» Неуверенно протянула я, но потом собрала себя в кучу и изобразила недоумение. «Причем здесь вообще, Анри? Между нами сли ничего нет, если ты об этом». Просто так удобнее ездить на работу, да и жить одной в доме в глуши. Натан расхохотался, ясно давая мне понять, что не поверил ни единому моему слову. Засранец. Мог хотя бы сделать вид. Ладно, это меня не касается. Ты не маленькая девочка. Просто я думал, что после того, как он отшил тебя в Испании, ты больше с ним не свяжешься. Отшил? Нет, я сама тогда ушла. Даже так Присвистнул Натан, а потом протянул в растерянности. Вот, значит, как все было. Теперь понятно, почему он тогда... Сейчас... Забавно. — И что тебе кажется таким забавным? — Ничего, Полин. Его интонации снова стали привычно смешливыми. Так мысли вслух. — Нат, не заморачивайся. Кстати, ты в курсе, что Лием терпеть не может блондинок? «Что? При чем здесь?» «Просто к сведению. Но мне пора. Не забудь позвонить Барбаре». Натан отключился, не дав мне больше сказать ни слова, и я, сбитая с толку, уставилась на телефон. И что это вообще было? Просидев так несколько минут, я так и не смогла понять хоть что-то из скомканного окончания нашего разговора, и в итоге плюнула на это занятие, включая в браузере телефона первый попавшийся фильм из категории новинок. Надеюсь, что он сможет увлечь меня. Как вскоре выяснилось, слишком оптимистично. Ведь стоило мне снова остаться наедине с самой собой, мысли опять понеслись бурным потоком. Ну и почему так долго? Моя провокаторша нервно постучала ногтями по циферблату наручных часов, перекрывая закадровый голос героини. У нас разница в два часа. Он уже давно должен был добраться до гостиницы и позвонить. Но ей же ему тоже надо. Невозмутимо выдал голос разума. Зашел куда-нибудь поужинать. Ага. А раз не звонит, значит с Хлоей. Сначала ужин, наверняка с вином. А потом она затащит его в свой номер и... Он что, тюк с картошкой, чтобы его куда-то затаскивать? Не захочет, не пойдет. А захочет и уговаривать не надо будет. Моя провокаторша в ярости зарычала. А я сделала глубокий вдох и выдох в попытке отключиться и все-таки вникнуть в сюжет фильма. Но внутренности снова начинала скручивать тугим железным обручем, а телефон в руках мелко подрагивал, смазывая картинку на экране. И я откинула его, вскакивая с дивана и начиная ходить из стороны в сторону. Вся эта ситуация меня знатно бесила. Даже не так. Меня бесило то, что я так реагировала на все это. Куда только делась моя уверенность в себе и рациональный подход. Не должно это было происходить. Не первый же мужчина в моей жизни. Какой толк от ревности? Только нервы себе трепать. Да и, черт возьми, это так унизительно. Какая-то девчонка из провинции заставила меня сходить с ума, думая о том, что им предпочтет ее мне. Что за глупости? Что она вообще могла ему предложить? Она же... Ну... Я со стоном рухнула в ближайшее мягкое кресло, крепко жмулись. Нет, назвать ее уродиной я не могла. Как бы мне ни было противно это признавать. Хлоя была красива. А еще она свободна и живет в одном с ним городе. Подкинула дровишек в печку моих метаний здравомыслящая часть меня. К тому же брюнетка, в отличие от некоторых. Ну вот же, вот, мы в кои-то веки согласны. Разочарованно всплеснула руками моя бесстыдница, и я застонала, сдаваясь. Я в первый раз в жизни была в такой ситуации, когда эмоции брали верх над разумом. Во всем были виноваты эти совершенно новые для меня чувства, с которыми я в принципе не знала, что делать. Но не позволяла я себе раньше такого. А тут влюбилась на свою голову. Влюбилась, блин. И мне не хотелось верить, что Ли может так поступить со мной. Он ведь был не таким. Он же хренов джентльмен. Мой хренов джентльмен. И к черту эти не обещали, и никто ничего никому не должен. Мысль о том, что он может прикоснуться к другой женщине, разрывала меня буквально на кусочки. Просто невыносимо. Фильм давно закончился, время перевалило за полночь, а мой абонент так и не появился в сети. Разум и чувства с новыми силами вступили в бесконечные ожесточенные баталии о том, как следует поступить. Я совсем извелась, то меря шагами в комнату, то сидя в кровати, пытаясь игнорировать не только перепалки в своей голове, но и назойливые мысли о том, что с Лиему могло что-то случиться. В итоге сон меня сморил только когда небо за окном начало светлеть.